Глава 18 Домой я добрался на такси. Мне необходимо было связаться с адвокатом Билла, но прежде всего я хотел остаться один и собраться с мыслями. Лера открыла дверь еще до того, как я успел повернуть ключ в замке. Сейчас она была похожа на мать, защищающая сына перед всем миром. Билл не делал этого. «Конечно, Лера». Лера и я, два защитника Билла. Когда я проходил через холл в комнату, она сказала. «Вас ожидает брат, а перед этим приходил какой-то адвокат. Он хотел поговорить с вами, и я позвонила вашему брату». «Адвокат еще здесь?» «Нет, ушел несколько минут назад». Я вошел в комнату. Петер стоял у камина, а Ирис сидела на диване и курила. Возле нее валялись разбросанные газеты. «Люди искусства», — подумал я с горечью. Накупили газет, словно речь идет о театральной рецензии. Я знал, что они любят меня, но сейчас предпочел бы, чтобы их здесь не было. «Добрый день, Жак», — сказал Петер. «Где ты был?» «Нетрудно угадать. В городе пробовал что-нибудь сделать». Жак приходил адвокат Билла. Я знаю. Это отличный адвокат. Он знает свое дело. Ты уже говорил это вчера вечером. Петер растерялся. Я ждал, что мне опять прочитают проповедь. Я очень устал. Может, отложим разговор на потом? Меквер хочет с тобой увидеться. Это очень важно, Жак. Он отправился в свою контору. Может, позвонить и сказать, что ты уже дома? «К чему такая спешка?» «Это... это...» «Разреши, Петр, я сам ему скажу», — вмешалась Ирис. «Жак, милый, ты считаешь, что был невиновен, правда?» «Неужели все люди на свете должны об этом спрашивать?» «Да, он невиновен». «И сегодня ты искал доказательства его невиновности?» «Да». «Тебе удалось что-нибудь найти?» «Нет». Ирис немного помолчала. Адвокат сказал, что все обитатели дома имеют алиби. «И еще он рассказал нам о завещании Рони, добавил Петер. «Знаю». «Откуда?» — спросил Петер. «От Транта». Ирис продолжала с каким-то задумчивым видом. Рони завещал весь свой капитал Биллу. «Как это все усложняет? Ты считаешь, что он невиновен». Мы тоже так думаем. Жак, этот адвокат, а он настоящий мастер своего дела, говорит, что при подобных обстоятельствах нет ни единого шанса из тысячи, чтобы спасти Билла. Принимая во внимание смерть Фелиции и легкую возбудимость Билла, единственной линией его защиты может быть ссылка на психическое заболевание. Но на это ты должен дать свое согласие. Меня вновь охватило отчаяние. Я вспомнил, что рассказал Билл о встрече с адвокатом и совет Транта. «Поступайте, как скажет адвокат». Ирис продолжала. «Жак — это единственная надежда». «Доказать, что Билл ненормальный, — возмутился я, — тогда уж лучше пусть его убьют». В этот момент я понял, что мне нужно собрать все свои силы для борьбы. Если я этого не сделаю... То надвигающаяся волна уничтожит и меня, и Била. Я с ненавистью посмотрел на них и сказал. «Вы все время ссылаетесь на закон. А я говорю, Билл невиновен. Вы думаете, что я стараюсь закрыть глаза, потому что я, отец, и сам виноват, когда выдал его полиции, потому что Филиция. К черту, меня не интересует, что вы думаете. Я верю, что Бил невиновен. Понимаете? Невиновен» и докажу это. А если здесь будет вертеться какой-то адвокат и твердить о психических заболеваниях, то я сброшу его с лестницы. Я чувствовал, что в этом поединке победил. В глазах Петера появилось какое-то новое выражение. Я торжествовал. Если я убедил Петера, то и Ирис пойдет за ним. Петр отозвался первым. «Хорошо, Жак, адвоката спустим с лестницы, а дальше что?» Петер уже взял инициативу в свои руки. «Прежде всего необходимо выяснить алиби всех заинтересованных лиц. Разве кто-нибудь пробовал установить алиби Билла и поискать этот злосчастный кинотеатр? Мы знаем, что он смотрел вестерн. Знаем район, где находится кинотеатр. Физиономия Билла бросается в глаза. Может быть, кто-нибудь из кассирш узнает его по фотографии?» А кто проверял алиби Джонсона? Была ли Жанна закрыта в комнате именно Ронни? А что с Аней и Гвендолин Снейгли? Может быть, они только говорили, что были вдвоем? Наконец, театр. Лейктоны уверяют, что маги их там видела. Но надо еще спросить ее об этом. Его горячность как бы разбудила меня. Я позвонил маги. Да, она действительно встретила Лейктонов у входа в театр и разговаривала с ними в Антракте. Потом она спросила, «Жак, ты сегодня придешь?» «У тебя есть что-то, что должно помочь мне?» «Не уверена, но ты должен это знать. По телефону говорить об этом неудобно. Я приду». Я рассказал Петеру о Лейктонах и билетах. Он ответил, что это тоже надо проверить. Мы составили план. Ирис должна заняться Джонсоном. Петер с фотографией Билла обойдет кинотеатры. И тут я вспомнил о ключе Жанны. Билл мне не лгал. Я был уверен в этом. Кто мог иметь доступ к ее сумочке? На Фаер ислин сумочку никто не трогал. Билл поставил мою машину в гараж и поехал к Сильвии Ример на метро. Только от Сильвии он пошел к Жанне. Значит, ключ могла взять и Сильвия. Она ненавидела Рони так же, как и Билл. Кроме того, она ненавидела Жанну и любила Билла. — А ты что будешь делать? — внезапно прервал мои мысли Петер. Я решил пока не раскрывать Петеру и Ирис о ключе, чтобы они вновь не усомнились в невинности Билла, и ответил. — Я поеду к Сильвии Ример. Зачем? — спросил Петер. «Она близкая приятельница Била и может что-нибудь знать. Потом поеду к маге». План действий был намечен. Перед уходом Ирис сказала. «Жак, я виновата перед тобой. Как я могла хоть на минуту усомниться в Биле? Мы спасем его, правда, Жак?»